Видит Бог, я б не говорил так, если бы хоть один американский или английский солдат высадился сейчас в Европе и помогал спасать Россию. Так ведь они же ничего подобного не сделали. Сидят себе за морем, как мышки, шлют нам чуть-чуть продовольствия, плохое оружие и письма о любви и дружбе. А сами выжидают, чем дело кончится. Они нас никогда не любили, всегда, как могли, подставляли. Нет уж, если мы выпутаемся из этой переделки, то только сами. «Пожалуй, в этом вы правы», — подбодрил Боярского власов. «Но что же вы предлагаете все же делать?» «Очень просто», — с готовностью ответил Боярский. «Они вам будут предлагать или уже предложили возглавить какое-нибудь антибольшевистское правительство. Вы не отказывайтесь, но поставьте условия». Главным должно быть создание нашей новой российской армии. Без нее мы ничто. Далее. Не соглашайтесь на что-либо такое, что означало бы расчленение Советского Союза. Перевод нас на положение колонии или немецкого доминиона. Стойте твердо. Они хотят объегорить нас, а мы должны объегорить их. И чем тверже будете стоять, тем большая вероятность успеха. тем прямее потом можно будет нашим людям в глаза смотреть. Я им тут меморандум сочинил. Написал, что падение режима Сталина близко, если они перестанут лютовать у нас в стране, отойдут на задний план и предоставят завершить войну российской освободительной армии. Она наверняка... Добьется победы, если получит необходимое вооружение, свободу рук и твердые гарантии, что Германия не будет предъявлять России никаких территориальных требований. «Ну, а они что?» — с недоверием спросил в л а с о д а ничего», — улыбнулся Боевский. «Вот назначение получаю командовать бригадой российских добровольцев. Значит...» Проглотили мой меморандум, приняли к сведению. Для них важнее, чтобы бригада была создана. Вы и м е е т е в виду, что здесь говорить можно намного больше, чем у нас. За слова они наказывают редко, поэтому и словам их тоже не особенно верьте. У них у каждого вечно свое особое мнение. сомнения, несогласия с начальством. Одним словом, каждый имеет право и считает своим долгом повыпендриваться. Это наших очень впечатляет. Но чуть зазеваешься, обманут с а м ы м благородным выражением лица. Вы этого еще в полной мере не почувствовали, но они действительно считают нас в чем-то неполноценными. Во всяком случае, от немца они никогда не будут требовать того, чего требуют от русского. мы для них как бы л о п о у х и от рождения. Если покажете им, что это не так, ничего не случится. Только больше зауважают. Так что сотрудничать можно. Весь вопрос, как себя с самого начала поставить. Спасибо за совет. Поджал губы в лаз. Но мне кажется, вы торопитесь и с выводами, и с советами. Может быть. Пристально посмотрел в глаза Власову Боярский. Но хочу верить, что не ошибаюсь у вас. Если бы ошибался, вы давно выставили бы меня за дверь. У меня же такое чувство, что мы через пару дней опять встретимся с вами. С этими словами Боярский встал и решительно направился к двери. У порога он замедлил шаг, остановился и обернулся. — Я выбор сделал, — сказал б о я р с к и й Считаю, что сделав такой выбор, я выполнил свой патриотический долг. В жизни бывает так, что не изменив прошлому, обязательно потеряешь будущее. Надо найти в себе силы отречься от прошлого. И каждый человек имеет право на ошибку. Моя ошибка в том, что я служил Советскому Союзу. Я понял эту ошибку и отрекаюсь теперь от Советского Союза. Не думайте, что я поступаю так из трусости. Советский Союз еще жив, и я могу проиграть. Но те, кто отрекся бы от Советского Союза после его поражения, на мой взгляд, не заслуживали бы уважения и доверия даже со стороны победивших немцев. Это приспособленцы без собственного я и совести. Среди каждого народа таких, к сожалению, множество, как червей в навозной куче. Они охотно выдают себя за соль земли, хотя в действительности являются ее отбросами.